Глава 20. Магическая энергия не спешно струится по моему телу, пока я концентрируюсь в солнечном сплетении. Вокруг очень шумно, что сильно отвлекает и ослабляет плотность маны для заклинания. Так не пойдёт. Нужно максимально отстраниться от происходящего вокругго безумия. Но как это сделать? Душа снова стала тревожить уже забытое дурное предчувствие, от которого я всеми силами стремлюсь отрешиться. Сейчас не время для того, чтобы прислушаться к своей интуиции. Кончики пальцев закололо от переполняющей меня магической энергии. Ещё чуть-чуть, совсем капелько. По телу прошла приятная волна тепла, и я улыбнулась. Наконец-то всё готово. Где-то вдалеке послышался странный звук, который был успешно мной проигнорирован. Подняв свой жезл вверх, я освободила подготовленное заклинание, одновременно открывая глаза. Арена наполнилась искрящимся ярким светом. Одновременно с этим мой магический сосуд резко опустел, практически полностью, оставляя лишь жалкие капли энергии. Я увидела, как силуэты порождения тьмы преобразовываются в крошечные светлые шарики, а затем исчезают, ничего не оставляя после себя. Хм, это странно. Неужели все те ужасные монстры стали такими из-за влияния каких-то внешних сил? Ага. Боже, разузнаю об этом. А пока наши ребята не растерялись и быстро скрутили оставшихся врагов. Однако главарь, куда ты исчез? Стал бы дым и перестали появляться то-то то там тревожные сигналы сошёл на нет. Я улыбнулась и перевела дыхание. Сердце в груди всё ещё билось как сумасшедшее, подгоняемое выбросами адреналина. Только на душе было неспокойно, словно это ещё не конец. Ты в порядке? Обеспокоенные золотые глаза дракона обшарили каждый миллиметр моего тела, чтобы убедиться в том, что я не ранена. Всё хорошо, прикрывая глаза, чтобы немного успокоить запалошенное стучащее сердце, ответила ему. Тело расслабилось, и я почувствовала, что нереально устала. Мой громкий вздох разнёсся над стадионом. "Это не дело", открыла глаза и поняла, что по полю для блецбола уже бегают несколько команд поддержки. Одни осматривали пострадавших, другие занимались переноской серьёзно раненной стражи в местный лазарет. Кто-то исследовал магические барьеры, которые ничем не смогли помочь во время нападения. У одного из выходов уже толпились журналисты в надежде добыть свежие новости с первых рук. Дополнительно присланная королевская стража переграждала им и другим зевакам путь. Неужели всё закончилось? Странно. Но во время нападения мне на глаза не попалось ни одна из тех страшных тварюшек, которых нам показывали на открытом уроке. Повезло? Интуиция подсказывала, что всё может быть не так просто. Очевидно, что-то отразилось на моём лице. Дракон вмиг стал предельно серьёзным. Что-то не так. Хм, не знаю, пожав плечами ответила я, не желая выливать на плечи парня надуманные мною проблемы. Всё нормально. Скоро поедем в академию. Или турнир всё-таки будет продолжен. Я обвела внимательным взглядом стадион. Он выглядел в крайней степени плохо. Местами вскопанная земля, осколки мощных заклинаний в воздухе, магический фон жутко искажён. Мне с трудом удавалось оставаться во вменяемом состоянии. Это было и неудивительно. Такое сильное воздействие не может пройти бесследно, тем более запас моей собственной магии стремительно близился к нулю. именно при таком раскладе мак наиболее уязвим. Надеюсь, что мы сможем убраться отсюда как можно скорее. Скоро поедем в академию. Сейчас трудно найти свободный транспорт, сама понимаешь. Однако ректор занимается этим вопросом. Парень повернул голову в сторону, и я последовала за его взглядом. У одного из выходов стоял наш метр. Он был зол и непрерывно ругался с каким-то незнакомцем из королевских Их легко можно было отличить по яркому обмундированию и смешным высоким шляпам с большим пушистым пером на лицевой стороне. Ректор Акрон что-то доказывал своему оппоненту, но тот с ничего не выражающим лицом отвечал какими-то односложными ответами. Они не нравились метру, и мужчины переходили на новый виток бесполезного спора. Понятно. Ты сам как? В порядке? Нигде не ранен? Я взволнованно принялась оглядывать улыбающегося дракона. "Со мной всё отлично", сгрибая меня в объятия, произнёс парень. "Вот и хорошо. Пойдём тогда к остальным". "Выкручивайся из его загрибущих рук", с улыбкой произнесла я. Убе нашей команды кучковались недалеко от места, где директор спорил с королевским мангом. Они тихонько перебрасывались фразами, стараясь не привлекать излишнего внимания. Однако их лица были слишком серьёзными и сосредоточенными. Мне это не нравится. Первым нас заметил капитан команды. "Эй, ребята", громко сказал он, приветственно махая рукой в воздухе. Все остальные мигом замолчали и обернулись в нашу сторону. "Это что же такое только что я видела? Они обсуждают что-то, о чём мне не следует знать? Ладно, потом разберусь. А пока, как говорится, улыбаемся и пляшем. Всем привет!" Сверкающей улыбкой Аки на новогодняя ёлка первой нарушила воцарившееся молчание. Народ медленно отмер, отвечая на моё приветствие. Мне показалось, или у некоторых членов нашей команды в глазах проскочило виноватое выражение. Что же не скрывают от меня? Вряд ли для них я враг. Но что же это значит? Слабость дала себе знать в очень неподходящий момент. Меня повело в сторону, а картинка перед глазами смазалась. Дракон сориентировался и быстро подхватил, не давая моему многострадальному тельцу шлёпнуться на землю. Мысли в голове путались, а все пять чувств отказывались работать как нужно. «Это что за дела?» «Аделина, ты как?» На лоб легла прохладная ладонь, спугнувшая странное состояние. «Всё нормально». Картинка перед глазами снова стала ясной и чёткой, но тело всё ещё ощущало слабость – Я не спешила отлепляться от державшего меня дракона. Вокруг столпились не менее взволнованные ребята из команды. Я улыбнулась им, показывая, что со мной всё хорошо и беспокоиться не стоит. Что же это со мной? Эта слабость и смазанная картинка напоминали мне о том состоянии, в котором я оказалась после поединка с девушкой из Пелинон. Однако сейчас не было никаких предпосылок для подобного самочувствия. Никаких Вот же голова моя садовая. Откат. Это банально откат от использования мощного заклинания. К тому же магический фон вокруг сильно искажён, что тоже не очень положительно сказывается на мне, практически истощивший свой резерв. Высвободила столько магии за раз и рассчитывала на то, что это мне никак не аукнется. Вот же бестолочь. Честно, всё хорошо, просто организм сбоит из-за сильной нагрузки. О, витаешь, в воздухе чужая магическая сила не способствует восстановлению моей собственной. Сначала на лицах ребят отразилось недоумение, которое быстро переросло в понимание облегчения. Только собралась спросить, о чём это они говорили пару минут назад, как мне снова стало нехорошо. Да что же это такое? Адес, мне бы присесть и водички, пока мы ждём транспорт до академии. Тоном умирающего лебедя произнесла я. Сейчас Моё тело быстро поднялось в воздух, и дракон, неся меня на руках, отправился в сторону опустошившихся теперь трибун. Я расслабилась, давая телу возможность немного отдыхнуть. Парень аккуратно осадил меня на одной из уцелевших лавок, которая очень удачно расположилась недалеко от места, где стояла вся наша команда. Вроде бы я отдыхаю, но с другой стороны, под надзором своих сокомандников. Убедившись, что вокруг безопасно, дракон быстро исчез в тени здания. Удивительно, Но ни один из королевских гвардейцев, которыми был усыпан весь стадион, не остановил его. В голове медленно, но верно начал нарастать странный гул, в горло подкатила тошнота, и чтобы прогнать её, закрыла глаза. Стало немного легче. Вот будет весело, если кто-то решит напасть на меня, пока я в подобном состоянии. От подобной мысли на лице тут же появилась улыбка. Не может такого быть. Моя удача не настолько плохая. Рядом раздались тихие шаги, и я поспешила разлепить веки. На скамейку рядом со мной присел усталый метр Бреннан. Вот так сюрприз. Добрый день, ректор. Как вы себя чувствуете, Аделина? Игнорируя моё приветствие, обеспокоенно произнёс мужчина. Врач ему не хотелось, да и смысла никакого в этом не было. Всё-таки он опытный маг. Может быть, подскажет что-то полезное, например, как побыстрее избавиться от этого дурацкого состояния, которое жутко меня бесит. Кстати, может мне стоит попить отварчик на подобии того, который меня отпаивали после пробуждения магии? А что? Отличная мысль. Не очень хорошо, метр. Может быть, есть какое-то лекарство, которое поможет быстрее преодолеть моё нынешнее состояние. Он по-доброму улыбнулся, глядя на меня. Должно быть, в его глазах и я выгляжу глупым ребёнком, который надеется, что всё пройдёт, если выпить чудо-пилюлю. В какой-то степени так и есть. Неужели никто ещё ничего не изобрёл для того, чтобы вылечить это пакостное состояние? «Когда вернёмся в Академию, сходи в лазарет и возьми там укрепляющий отвар. Он сможет немного тебе помочь, но главное – это хороший сон и еда». «Вот значит как», – задумчиво произнесла я, и между нами повисло неловкое молчание. Мимо нас то и дело с Навалью целевшие охранники арены, а также королевские гвардейцы – Секунды перетекали в минуты, а дракона, как и карет, всё не было. Неужели с ним что-то случилось, пока он ходил мне за водой? Я начинала волноваться и накручивать себя, представляя страшные картинки в голове. Беспокойство за возлюбленного вытеснило на второй план последствия отката от использования могущественной магии. Если этот чешуйчатый в течение 10 минут не появится, то я пойду его искать. И тут уж кто не спрятался, я не виновата. Ректор периодически поглядывал на меня с понимающей улыбкой, а вот мне было не до улыбок. Беспокойство всё сильнее нарастало в моей душе, заставляя ерзать на скамейке. Когда мои бедные ничтожные нервы были готовы лопнуть от напряжения, парень наконец показался. "Я принёс тебе воды". Словно ничего не произошло, произнёс поганец, протягивая мне стеклянную бутылку с бамбуковой пробкой. Она до краёв была наполнена прохладной, кристально чистой жидкостью. Мгм. Обежено засопела я, делая первые жадные глотки. Хорошо-то как. Официально заявляю, что вода это жизнь. Осушив принесённую бутылку до дна, впирилась взглядом в невозмутимого водоракона. А где это он так долго был? Любопытство буйным цветом расцвело в моей душе. Но прежде чем я успела поинтересоваться, где же собственно его насила, парень повернулся ко мне и произнёс: "Кстати, Аделина, Я же ещё принёс тебе немного отвара, который помогает при магическом истощении. Мне была протянута крошечная бутылочка, до краёв наполненная какой-то ужасно выглядящей зелёной жижей. Фу. Откупорив бутылёк, я ощутила, как в нос ударил столь же неаппетитный запах. Это точно можно пить. Выпей. Тебе быстрее станет лучше, потому что это концентрированный отвар. Зажав нос, опрокинула содержимое в рот и максимально быстро проглотила. «Бе! Не хочу больше никогда пить ничего подобного. На вкус такая же гадость, как и на цвет, и запах». Однако действие зелья оправдало все мучения от его приёма. Голова быстро пришла в норму, а самочувствие стало вполне сносным. «Лучше?» «Ага». «Вот и хорошо. Мэтр, кареты прибудут с минуты на минуту. Нам пора выдвигаться». Ректор кивнул и плавным слитным движением поднялся на ноги. Он пару раз хлопнул в ладони, привлекая внимание остальных студентов нашей академии. Так, ребятки, пора возвращаться. Следуйте за Одесом. Он проводит вас до места стоянки экипажей. Все дружники в ноли принимают слова метра. Он так говорит, как будто сам не собирается ехать с нами. Моя догадка быстро подтвердилась. Потому что как только команда направилась за Одесом, от директора не осталось и следа. Его словно здесь и не было. Ну и ладно. Я сосредоточилась и бодренько потопала за своим парнем. Нас никто не останавливал, и мы быстро добрались до большой стоянки с каретами. Не знала, что здесь такая имеется. Однако сейчас было много свободного места и лишь пары экипажей, которые очевидно дожидались нас. Все оперативно загрузились, и магический транспорт двинулся в путь. Солнце начинало постепенно закатываться за горизонт. Наконец-то этот длинный и трудный день подойдёт к своему логическому финалу. Я расслабилась, переплетая пальцы с драконом, зевнув прикрыла глаза и положила голову на его плечо. Ничего же не случится, если немного посплю по дороге в академию. Разум медленно погружался в сладкую дрёму. которая была внезапно прервана сильным ударом. Что происходит?